Глава шестая. «Хватит жрать!» и в а р д Ректор захлопнул книгу. Увесистую, древнюю и такую бесполезную на данный момент. и в а р д целыми днями пропадал в академии, занимался государственными делами и приходил домой чисто для сна. Да и то уже две ночи он дремал в ректорском кресле. Ему не давали покоя нахлынувшие чувства. Такие необычные и давно забытые. Мак скучал по Терриен, яркой, дерзкой, твердой и ранимой. Ива понимал, что, скорее всего, девушку он потеряет. Ее истинный избранник не выпустит из рук то сокровище, которое однажды отверг. По крайней мере, Ивард так и сделал бы. Схватил бы, запер, молил о прощении. А может, и не молил, но точно бы запер. Ведь Эри не сдастся без боя. Ива надеялся на это. Он верил в свою невесту. Стукнул кулаком по столу и встал со стула. Подошел к открытому стеллажу, взял початую бутылку бурбона и плеснул в стакан. Осушил. Ива никогда не ревновал Эри. Она не давала повода. Девушка изначально в отношениях с противоположным полом была несколько зажата. Сказывалось прошлое. Он единственный, кого она подпустила к телу. Это льстило и пугало. Ректор впервые понял, что ему не нравится сама мысль о том, что Терриен-Эр-Ох больше в его жизни не будет. Истинная связь была и даром, и проклятием. Кто-то ее ждет всю жизнь, а кто-то отмахивается, как от надоедливой мухи. Так отчего же нельзя ее перекинуть с одного мужчины на другого? Почему нужно страдать, прятаться, бежать и пытаться забыть? А дети? Они рождаются только в союзе родственных душ. Боги, видимо, подшутили над своими созданиями, рассотворили подобное. Еще бокал с бурбоном, Ива слегка успокоился. Он твердо понимал, что нельзя терять ни минуты, что плевать он хотел на горячку, на пару Эри, на обстоятельства. Ивард не будет настоящим мужчиной, если не попытается удержать свою женщину». Ведь с ним она была столько лет. С ним смеялась, гуляла, спала. Не с этим. И ректор не из тех, кто не попытается остановить Эри или помешать этому Риану совершить глупость, снова обидеть его невесту. Сел в кресло у небольшого деревянного столика. Если бы не ночь на дворе, то вызвал бы немедленно проректора и оставил ему на время бразды правления академией. Петерней зарылся в волосы и вздохнул. и в о р т не был юнцом, но сейчас мог себя накрутить похлеще зелёного мальчишки. Эри раньше отправлялась на задание, и в места гораздо опаснее Лисарда. Но если в боевых качествах невесты он был уверен, то вот в сердечных? Нет, она упертая да нельзя, и если вбила что-то в голову, то выбить можно с трудом. Он знает, прочувствовал сполна эту черту характера, которая одновременно и бесила, и восхищала. Ива боялся, что инстинкты возьмут верх. «Я буду бороться». Он поставил бокал на стол. «Если она выберет его, то буду просто другом. Но приложу все усилия, чтобы Эри стала моей женой». й т е р р и н я ощущала себя ежиком в тумане. И не потому, что половина департамента любила дымить прямо в помещении. И не из-за взрыва, как можно было подумать». Паломничество гостей, находившихся на балу, для дачи показаний стало для меня практически фатальным. И если мужчины внятно могли рассказать, высказать свою точку зрения, то дамы выклевали мозг и оставили гнить. А последняя гостья, Элиси Альман, в и к о н т е с с а Церинг, решила завершить начатое. Причем на дне рождения принцессы ее не было. Гейб просматривал вчера списки персонала и гостей и сегодня выявил дыры в безопасности императорского дворца. Кайрон занимался ворами, которые тоже отличились за последние две ночи. А я тухла здесь, слушая бредни глупой жены. То, что до ума ей далеко, можно было понять последующим фразам. «Мой достопочтенный супруг не опустился бы до измены с этой гулящей девкой», пафосно заявила она. «По-вашему, он, будучи мужчиной, не мог вам изменять?» «Безусловно. Это позор. Рудвик не стал бы так со мной поступать». «Ага». Сделала себе пометку в тетради. «Вы не были истинной парой, брак договорной, и вы не удивились, что р а к с а н у в Арадии причисляют к любовницам?» «К официальной фаворитке», – выркнула жена, подчеркивая этот сомнительный статус. «Это большая разница». Я не стала уточнять, что это одно и то же, лишь закатила глаза. Официальной фаворитке можно присутствовать на подобных мероприятиях, если нет жены. И это очень удобно. Например, у меня болит голова, а Руди негодует. Ну, вы понимаете, о чем я? Я-то понимала, но сил терпеть в и к а н т е с с у уже не было. Нельзя же быть такой недалекой. Но мой опыт сказал, можно. Сначала эта женщина говорит одно, потом тут же другое. Если у меня появятся вопросы, то вызовем вас в департамент повторно». Она посмотрела на меня своими карими глазами, в которых не было ни грамма скорби по убитому, и улыбнулась. «Договорные браки редко бывают по любви, зато теперь я смогу быть со своей парой. Правда здорово. И титул сохраню, и замуж вскоре выйду. Мотив, кстати, хороший». «Стандартный?» «Сказала бы». «Действительно», – пробормотала я. «Всего доброго». Можно было подумать на новоявленного мужчину этой женщины. Но я все равно убеждена, что убить пытались кого-то другого или же причина отравления была иной. Только бы у Гейба появилась новая информация. Не хотелось бы допрашивать всех по-другому. Так, как я привыкла. Жестко. Бескомпромиссно. И утомительно. Очень. Столько народа допросить одной, прямиком лечь в могилу. Вдвоем, на неделю в лазарет. Так что совсем не вариант. Совсем. Фоны рох. Трусливо постучал Эрик. Кофе? После такого одним кофе не обойтись. Проворчала я. На сегодня все. Было дикое желание пробежаться. Прямо вот до скрежета когтей. Напарника ждать не стало. Забежала домой, переоделась и отправилась в ближайший лес. Чем сильнее волк, тем реже можно оборачиваться. Я могла продержаться в человеческом облике больше двух месяцев. Проверяла, когда была на задании. Но это всегда сулит проблемы. А непростой характер плохо сочетается с агрессией. Сейчас выплесну всю энергию, да отправлюсь поесть. Плотно так, от души. чтобы вся услышанная дурь перестала меня преследовать. «Фаворитка! Официальная! У Виконта!» Я не выдержала и расхохоталась. «Где-то...» Тонкие пальцы обхватили хрупкую ножку бокала. В комнате догорала свеча, и вскоре станет совсем темно. Пахло воском, дорогим сладким парфюмом и виски. «Ты все продумал?» Женский шепот звучал игриво. «Не веришь?» – вкратчивый голос разнился с блестящими от возбуждения глазами. Двое – мужчина и девушка – беседовали в закрытом помещении, вдали от любопытных глаз и ушей. Интимная обстановка лишь подогревала их чувства. «Опасаюсь!» Она отвернулась к окну, хотя желала пройтись когтем по мужской груди. «Если у нас ничего не получится, мне грозит казнь!» «Моя шея не предназначена для веселицы. Никак». «Все будет так, как я рассчитал. Только эта северная волчица мешается под ногами». Бокал в руках мужчины хрустнул, и осколки посыпались на пол. «Не думаю, что эта выскочка о чем-то даже подозревает. Она женщина, милый». «Ты тоже», – возразил мужчина. «У меня есть ты, а это много значит. Только жаль». что Виконта пришлось убить. Все же мордашка у него симпатичная. Пришлось н а у с к и в а т ь целых две недели одного паренька, чтобы тот вложил в голову своего дядюшки мысль об устранении Церинга. «Ты знаешь, я предпочел бы без ненужных смертей. Супруга у убитого н е д а л е к а н а д о найти это чертово письмо, которое может порубить наши задумки на мелкие щепки. Пойми, что оно, если будет найдено...» может пошатнуть все наши планы. Мои планы, отчеканил мужчина. Включи обаяние, у тебя неплохо выходит притворяться. Да в ы в е д а й в с е Я однажды уже включала, п р о ш и п е л а девушка, растягивая алые губы в едкой улыбке. И что это за собой повлекло? Кровь и проблемы, просто отозвался собеседник. Поэтому флиртуй, а не соблазняй. Мне не очень нравится убивать тех, «Кто этого не заслуживает?» Девушка расхоталась. х о «Зато, милый, это так заводит! Власть раскрепощает, не правда ли?» Села на колени и прижалась губами к о л б у мужчины, оставляя на нем след от алой помады. «Мне пора, а то еще искать начнут. Не забудь потушить свечу. Пожар тут вряд ли оценят». «Не так быстро!» Игриво прошептал мужчина и прижал девушку теснее. «Я еще не закончил». «Не жалеешь?» «Что ты спишь еще и с другим?» «Ни капли». Губами схватил мочку уха. «И меня это устраивает». т т а р и э н «Ну и где шлялись? Ваша графинистость?» Гейб смотрел на меня сверху вниз и нервно отстукивал правой ногой ритм. «Куснуть, что ли?» «Рыкнула, и меня пропустили в дом». Пробежала по лестнице и перекинулась, разминая шею и руки. «Как же хорошо!» Словно от души потренировалась. «Все же надо чаще оборачиваться!» Вошла в комнату, а там стоит лохань, исходящая паром. «Предусмотрительный какой!» Пробормотала и залезла в блаженную негу. Подлизывается. Габриэль не заставил себя ждать. Сразу же появился на пороге, сложив руки на груди. «Ты так и не ответила!» «Спасибо за это!» Постучала пальцем по краю лохани. «Я бегала, мастер логики!» «А предупредить нельзя было?» «Можно, но я думала, мы достаточно долго знакомы, чтобы не беспокоиться о мелочах. К тому же, что здесь может случиться?» «Например то, что я убрал 10 с следилок, одну магическую пакость и защитных заклинаний напихал столько, сколько смог». И есть кристаллы? У тебя в оборотном виде? Может, и есть. А вот у меня не выросли. Пошловато усмехнулась я. г е й п я хочу есть. Я в служке не нанимался. Мойся и идем в таверну. Подожди. Одернула его. Тут одно дело. в Друг цокнул языком, вздохнул, дошел до кровати и сел. Я приготовился. К чему? Услышать и упасть в обморок. з а к а т и л а глаза. Сегодня приходил Коэль, и он показал истинное лицо. Точнее, приоткрыл завесу. Интриган, одним словом. «Принц против меня, против моего появления во дворце и общения с принцессой». Он решил, что я шпион. «Будто он не прав», – фыркнул напарник, кривя губы. «Да мы самые лучшие шпионы». Это не было первостепенной целью, но да. Император ясно высказался по этому поводу. Мне удалось несколько ослабить его бдительность. На его высочестве стоит ментальный блок. Прочитать я его не смогла. «Ближе к делу. Графинистость. Я же не железный». Друг многозначительно на меня посмотрел. «Ивард будет против моих слюней на твоей нежной коже». Фыркнула. Всего-то слегка грудь показалась. Словно в первый раз увидел. но все же опустилась ниже в воду. Создай ситуацию, при которой принцесса окажется в опасности. Задавить ее харизмой? Расхохотался мужчина. Плоским остроумием, ты издеваешься? В конце недели, которая вот-вот закончится, буду связываться с королем. Он желает знать все о своей невесте и разговорах во дворце. А как я выясню, что там происходит, когда занимаюсь всякой ерундой тут? а рядом с объектом меня видеть не желают. А мне надо, чтобы о т д а т ь т о прониклась ко мне симпатией и признательностью за спасение. Мойся, вылезай. Будем есть и думать, как все организовать, а то ты со своим нападением на принцессу к виселице нас приведешь». Напарник ушел, а я нахмурилась. «Одно нападение, второе нападение». Третье нападение, и император приставит к дочери усиленную охрану, которая не справится еще с парочкой нападений или отравлений. Им придется меня позвать. Нет, прав г е й п здесь нужно тонко, а не как я люблю. В таверну я наряжалась основательно, чтобы у всех присутствующих дух захватило от вида. Черные узкие брюки убраны в высокие тяжелые шнурованные сапоги. Белая рубаха с объемными рукавами обтянута коричневым корсетом. На шее. Мамина звезда. Такс. Кинжал? Пожалуй. Возьму. Волосы оставила распущенными. Подвесила на пояс мешочек с монетами. Спустилась по лестнице, вздыхая, что в доме так ничего и не изменилось. Надо бы переделать. Да только времени все нет. Желание особенного. Тоже. Наконец-то! Я сейчас твой хвост слопаю и даже не подавлюсь. Сколько собираться можно? Это на тебя не похоже». «Где ты был на балу?» Внезапно о з а р и л а меня. Я ходила тебя искать. Напарник облизал губы, щеки з а а л е л и «Эри, понимаешь, я просто не смог удержаться». Выпалил он. «У нее такие и такая». Мужчина стал показывать ладонями. «Это было необязательно». «Поняла. Без лишних подробностей». «У меня просто давно никого не было, а тут такое изобилие». Выпустила воздух сквозь стиснутые зубы. «Напомни, почему я тебя терплю?» «Ты меня любишь». Пожал плечами. «Всё, идём». Таверна Лэнхам. Отчего-то мой напарник решил съесть всё, что наготовили в таверне. Я была в целом не против, но его аппетит всегда немного поражал. Его трехдневная щетина была уже заляпана похлебкой, а причмокивающий звук неимоверно раздражал. «Бедная твоя будущая жена, она ж тебя не прокормит!» «В сотый раз за наше знакомство проговорила я. И не факт, что вытерпит. Не родилась еще та женщина!» С набитым ртом пафосно заявил г е й п т ы попробуй вот эти плюшки, пальчики оближешь. Мне нравится южная еда». «Она не замерзает, пока к а рту поднесёшь!» И захохотал над собственной шуткой. Хихикнула. «Да, это точно! У нас в Винсене ничего долго тепло не держит, если не завязано на магии!» «А это не твой ли родственник в сопровождении очаровательной девы?» Моментально повернула голову и хивнула. «Ну зачем ты их позвала? Они же всё съедят!» Гейб мог очаровательно ворчать, правда, при этом хотелось его стукнуть. «Как ты?» Ведь села рядом со мной его девушка, напротив. «Это Сарита!» «Сари, это...» «Твоя сестра Терри!» «Он иногда бывает таким занудой!» Рассмеялась девушка. «Я тоже в стае Лисарда и прекрасно знаю, кто изображен на картине в главном доме!» «Симпатичная, светловолосая, голубоглазая, с прекрасной улыбкой. Мне она понравилась. Это, видимо, возраст сказывается», – прошептала ей. «Я не старый», – отчеканил брат. «Сари, милая, что тебе принести?» Девушка посмотрела на уставленный яствами стол. «Тарелку, пожалуй, и ложку». г е й п а ш поперхнулся Элем. «Это, кстати, мой друг Габриэль представила напарника. И правда, несите посуду. Тут на всех хватит, потому что этого колобка посмотрела на друга. Я домой не покачу». «Больно надо. Живот только мой отобьёшь». «И с чувством юмора у него беда», — пояснила я. «Из всех женщин только ты на это жалуешься». «Наверное, потому, что видела тебя без портков». Ляпнула я, а потом р а с х о х о т а л а с ь от души. «Смешной. Между прочим, все остаются в восторге. Просто они с тобой не жили». Я облизала губы. «Дай вон ту булку с корицей и изюмом, и Эля плесни». Виттор и Сари смотрели на нас с умилением. «Вы такая красивая пара!» Вздохнула с а р и т а с а р и моя сестра помолвлена. Сейчас вернусь». Виттор взглядом показал мне, что нужно переговорить. «Я пойду еще Эля налью!» Взяла почти пустой кувшин и отправилась за братом. Мы остановились прямо около п и т е й н о й стойки, и я накрыла нас куполом тишины. Без него в нашем мире нельзя. «Хочу предупредить, Ариан не собирается отступать!» Фыркнула. «Вы, мужчины, воистину глуповаты в некоторых вопросах. Пусть что хочет, то и делает!» «Нет, ты не поняла». в и т о р поставил кувшин на стойку. «Риан намерен развестись с Арией». «Рада за них». «Вит, я обозначила свою позицию. Поверь, мне неплохо живется и без него». «Истинная пара?» «Да». «Детей не будет?» «Да». «Но зато я не буду чувствовать себя тряпкой». «А твой Альфа именно такие чувства вызывает». «В моих глазах он не мужчина». «Он изменился, Терри». «Очень. Выслушай его». «Пожала плечами. Посмотрим. Давай не будем больше о нем. Хотя мне интересно, когда эта картина в мою честь появилась в доме. Уже второй раз про нее слышу». Вид улыбнулся уголком губ. «Тогда, когда вза ш е й погнал Арию и понял, что ты не вернешься». Мы молча взяли новый кувшин с Элем, посуду, хлеб и отправились на свое место. о н ну, о наконец-то!» Гейб выхватил из рук Тару с напитком. м с а р и тут всякие интересности рассказывает. Оказывается, она знакома с в и к о н т е с с о й О ком шла речь, было понятно без слов. «И? Она та еще Мегера!» Закивала с а р и т а с к а н д а л ь н а я глупая и ведомая. О том, что ее муженек ходит налево, знали все. Только молчали. Я перевела вопрошающий взгляд на брата». Мы с с а р и не обсуждаем у б и й с т в о поэтому я сам впервые слышу столь интересные подробности. «Брось, Витти! Я же рассказывала, что Ленхамский Повеса просто живет под юбками. Об этом все говорят». «А вот теперь...» Гейб громко проглотил еду. «Я весь внимание». с а р и широко улыбнулась. Его женушка Элиси Альман настояла. чтобы в свете Виконт появлялся исключительно с одной дамой. С Роксаной. Не знаю, почему именно она, но всегда на всех приемах можно было лицезреть ее. Я-то в высший круг не вхожа, но слухами земля полнится, а дамы любят обсудить пикантные особенности. Но всем известно, что Виконт тот еще. «Кобель!» – встрял г е й п и что? У меня тоже много женщин!» «У вас нет жены», – заметила Сарий. «Если бы я был женат на этой дуре, то тоже изменял бы», – пожал плечами г е й п и посмотрел на меня. «Считаю, что смерть Виконта никак не связана с его разгульной жизнью, но вот супруга его подозрительна». «Я с ней общаться больше не буду. Боюсь, не сдержусь и тресну», – мрачно проговорила я. «А ты так можешь?» ь о протянул г е й п Конечно. И поверь, с а р и т а рука у Эри т я ж е л а я Это с е м е й н а я хохотнул Виктор, накладывая себе картошку, куски жирного мяса и малосольные огурцы. Сара же и не думала т р а п е з н и ч а т ь Хлопнула в ладоши, голубые глаза загорелись. Сейчас поведает нам светскую тайну. Я сегодня видела Арию, ну, нашу как бы альфа-волчицу. Она просто в бешенстве. Я услышала, что герцог подал запрос императору о расторжении брака. «Как думаете, может, наш Альфа истинную пару нашел?» Теперь Элем поперхнулась я. Вероятно, он просто прозрел. «Что ты?» Брак с белобрысой выдрой был по всем фронтам удобен. Но я маленькой была, когда она уже переехала в столицу. Всем известно, что она встретила того самого, но детей так и не завела. Продолжала ходить на светские мероприятия и строить из себя герцогиню. Только пара могла подвигнуть на такое решение. Интересно бы посмотреть на будущую альфа-самку. Уверена, намного лучше этой стервы. «Ну, я бы на это не рассчитывал». е х и д н о протянул г е й п с а р и т о Прошипел Виттор. «Ешь!» Сари зарумянилась и кивнула. Кроткая, милая, болтливая и во всем слушается брата. Прямо его ожившая мечта. Кристалл связи нагрелся, и я нехотя потянулась за ним. Фон и Рох. Это ш е ю У нас новый ограбленный особняк. Где? Встрял г е й п Что-то з а ч и с т и л и а не обчищать дома. Поместье графа Уорика. Я сейчас здесь, и это что-то. Перемудрили с магией. Вздохнула. «Так хорошо заканчивался день!» «Сейчас приедем!» Отключила кристалл, посмотрела на напарника. «Хватит жрать, пора работать!» Дежурная фраза, кстати. Этот наглец поднял указательный палец вверх. «Вечно Эри обламывает. То в спальню ворвется, когда совсем не нужно, то из спальника вытаскивает. А вообще, что-то я заговорился тут!» «Мой пристальный взгляд...» о скал и шипение сделали дело. Габриэль проглотил кусок мяса, допил Эль, вытер рот рукавом. От этого действия поморщились все. «Ну право, Хрюшка!» «Сестра!» в и к т о р положил руку на плечо Сариты и сжал его. «Приезжай домой! Неужели не хочется?» с а р и тут же воодушевилась. «Прекрасная идея! Устроим праздник! Все будут только рады!» «Мясо зажарим, через костер попрыгаем». «Я не против», — ответила, задумавшись. «Но только без всяких увеселительных программ и без присутствия вашего Альфы. Ариан будет только рад гостю. Он, конечно, несколько сварлив и холоден, а еще властен. Главное, что мне он омерзителен. Так что, вид, мою позицию ты понял». Как только появится время, сама хотела бы побывать у тебя в гостях. «Не жри, не жри, а сама язык точит. Вот кто так делает?» Гейб потянул меня вперёд. «Пока. Большой волк и прекрасное создание». Выйдя на улицу, выдохнула. Хотелось тишины и спокойствия. Вот прямо чтобы никто не лез и над ухом не жужжал. Но это мне не светит из-за г о р я напарника. Шила в одном месте. «Может, пешком пройдемся?» Гениальная мысль озарила его лицо. «Смотри, как хорошо на улице!» Тут я поняла, что не знаю, куда идти. Связались с Каем и решили, что без Омнибуса не обойтись. «Почему у департамента нет своего транспорта?» Возмущался г е й п когда мы прошли несколько кварталов, а с в о б о д н ы е повозки так и не нашли, потому что никто не задавал правильных вопросов. Мрачно заметила я, оглядываясь вокруг. Перекидываемся и бежим. И быстрее, и пар спустим. Спустя минуту мы уже бежали по улочкам л э н х а м а играя в салки. Не знаю, когда мы домчались до поместья, но на пороге стояли двое следователей по этому делу и Кайрон, и все д е м и л и «Волк и... кошак?» Я засмеялась, но по звуку было похоже на карканье. «Кошак!» Назвать так Снежного Барса. Мы перекинулись обратно. В одежде. У Гейба с этим было лучше. Хотя я тоже умела перекидываться вместе с ней. Но т р е б о в а л о это больших энергетических и магических затрат. Фон и Рох, это Твильди и Пейскот. Они назначены на это дело. Сегодня вызвали меня, потому что зашли в тупик. Отчитывался Кайрен. Все домочадцы, как и в прошлых делах, спят. Выгребли все, но оставили след. Фон и Рох. Мужчина, чьи плечи могли посоревноваться со шкафом, откашлялся. Мы пытались нарыть цепочку, но она полностью обрывается. Дела между собой не связаны. Отчего же? Дома состоятельных аристократов грабят. Кому-то слишком сильно нужны деньги, раз они не отсиживаются определенное время. А это значит что? Во! хохотнул г е й п у ч и т е с ь мальчики!» Фон Рох включила препода. Наступила напарнику на ногу, призывая к молчанию. «Нет четкого плана действий. Они на ходу решают, кто будет следующим. А значит в итоге допустят ошибку. Показывайте!» Мы прошли в дом. Никого не будили? Их опоили каким-то зельем. Фон Рох сообщил п е й с к о т который, будучи низкого роста, внушал доверие и расположение. Моей волчице понравился данный экземпляр. Естественно, как следователь. Правда, не очень опытный. Твильди и Пейскотт выпустились из Академии боевыми магами, но с весьма посредственными оценками. Это не показатель, но работая среди непрофессионалов, ненароком опускаешься все ниже и ниже. Почему до сих пор не выявили, чем опоили всех потерпевших? Раз вам нравится так работать, то пробудите тут до утра, разбудите и допросите. Все ясно? Так, так точно, фон Рох. Рох. Хором громко ответили следователи. Я же вздохнула. Грабежи не люблю. Они неинтересны во всех случаях. То ли дело убийства. В поместье царил беспорядок. Что можно продать на черном рынке без лишних вопросов? Украшения, картины известных мастеров, металл, артефакты. Отсюда же вынесли все. Голое помещение. Полагаю, граф и графиня на полу спят. Поинтересовалась у к а й р о н а Нет, верхние этажи не сильно обчистили. Только ювелирку, как я понял. Составить опись вещей из всех ограбленных домов. Отдала приказ. Ну и где след? Идемте. Мы двинулись за Кайреном, который поднялся на второй этаж и привел нас в графские покои. Храп стоял несусветный. «Давайте ему носок в рот засунем, а то я мыслей своих не слышу». у г е й п давай по делу». Устала вздохнула. «Принюхайтесь, а потом посмотрите на прикроватный стол», — сказал Кай. Еле заметный цветочный запах. Пожала плечами. «Да». Только от тел Воради и Виконта пахло так же. Теперь он кивнул в сторону тумбы. Там лежал родовой графский артефакт, который известен своими качествами. Иллюзия! Выдохнул г е й п Точно! С удивлением посмотрела на друга. Что? Япадок на красивые истории. Закатила глаза. Похитили артефакт, но замаскировали под обычное воровство. Цокнула языком. «Домой идем. Завтра будем думать, как и что». «Я тут останусь вместе с Йором и Кэмом». Голос Кая потонул в удивительном громком х р а п е в о е «Отлично. Когда составите описи всех дел, опросы и прочее, придешь для отчета. И чтобы связать одно дело с другим, только лишь запаха мало. Нужны факты или хотя бы правдоподобная теория». «Ради чего убиты были одни, а ограблены другие?» «Мы с Гейбом вернулись домой. В нём ещё бурлила энергия, а я была выжата, словно южный кислый фрукт Эпио. Думай, как мне попасть во дворец и стать подружкой принцессы?» «Блин, Эри, я полагал, мы закрыли эту тему». «Неа, послезавтра у меня должно быть что-то на неё. Всё, я спать». «Тебя уложить?» окинула его заинтересованным взглядом. «Слишком смазлив и слишком бесишь». Я знала, что он пошутил, но этот его юмор не к месту реально утомлял. Кристалл связи ожил, и я, з а с т а н а в взяла его в руки. «И почему это я так стала востребована?» «Напиться бы!» Активировала его. «Фонерох слушает!»